Глава семнадцатая. Первая. Пришлось постучать раз десять, чтобы им открыли. «Давай я ногой двину», — предложил Бабкин. «Спокойствие, только спокойствие, мой терпеливый друг», — призвал Илюшин. «Дай людям возможность проявить добрую волю». Но «Была у них такая возможность, не воспользовались». «Ты преждевременно хоронишь наших дам?» «В свете всего случившееся за последние два дня слово «хоронишь» мне не по душе», — проворчал Бабкин. И тут дверь распахнулась. «Нашли?» Без предисловий спросил Макар. Ирина Коваль молча смотрела на него. «Он спрашивает папки, нашли?» — расшифровал Бабкин. Коваль шарахнулась назад с такой силой, будто ее толкнули. «Да, судя по всему, их попытки не увенчались успехом», — поведал Сергей Илюшин. «Ясен пень» иначе бы мы их тут не застали». Из-за спины кувалды выросла маленькая злая сова. «Что вам нужно?» Голос ее больше не источал медовую сладость. Больше всего он напоминал лязганье гильотин. «Хотим сделать доброе дело», — известил Илюшин. «Карму отполировать», — поддакнул Бабкин. «Убирайтесь!» Она попыталась захлопнуть перед ними дверь, но Коваль удержала ее. «Они знают про папки», — одними губами выговорила она и без того большие глаза Савушкины расширились. «Матильда!» — яростно выплюнула она. Но дать ей должное, — соображает она быстро», — подумал Бабкин. «Проговорилась, тупая корова!» «Эта тупая корова спасает вам жизнь!» Но Бабкин без церемон отодвинул ковали и прошел в комнату. Макару коризненно покачал головой ему вслед. «Вы разрешите войти?» — спросил он. Ира молча сделала шаг в сторону. «Мы здесь, собственно, с одной целью», — мягко сказала Илюша, наглядывая творящийся вокруг бардак. «Администрация отеля не хочет э, передавать маленькое происшествие огласки, но если вы видели скорую, то вас должен был заинтересовать вопрос, кого она увозит». Люба и Ирка переглянулись. «Нет, понял Бабкин, этот вопрос их не заинтересовал. Им было не до того». Все смешалось в доме Облонских, Рогозина и ее досье на каждую из них, папки, которые сперва были в ее номере, потом пропали, убийство, им недовыяснение, к кому приезжала скоро. «Я так и думал», — кивнул самому себе Макар. «Меж тем вашу бывшую одноклассницу нашли лежащей под елю в состоянии близком к безжизненному». Кувалда схватила за виски. «Люб, что он говорит?» — простонала она. — События прошедших суток вас утомили, — посочувствовал Макар. — Понимаю. — Кого нашли? — напряженно спросила сова. — Какую одноклассницу? — Анжелу Лосину. С головой пробитой тяжелым тупым предметом. Рискну предположить, что кровь осталась на куске асфальтового бордюра, ограждающего дорожку. По-хорошему, его давно надо заменить. — Что вы несете? — Бордюр очень много лет, — пояснил Макар. Он рассыпается буквально на глазах. Бабкин против воли испытал сочувствие, глядя на двух ошарашенных женщин. Илюшин в своей светской ипостаси был до омерзения учтифа настолько же невыносим. Сова прикрыла огромные глаза и постояла так, покачиваясь. — Анжелу ударили? — спросила она, не открывая глаз. — Куском асфальта? — Предположительно. — Когда? — Ее нашли около полутора часов назад. Вам понятно, что это значит? Коваль села в кресло на груду вещей. Всего лишь грубая шалость, процитировал Макар. А теперь простой пример. Одна загончится, плюс, трое обидчат, всего четыре. Двух вычитаем, одна мертва, вторая почти. Вам что-нибудь говорит эта арифметика, дамы? Теперь проняло даже Савушкину. Она не может убивать нас столько лет спустя. Голос ее дрожал, и Любка, как ни старалась, не могла с собой справиться. Макар ухмыльнулся. «Хотите поставить эксперимент?» Но они не хотели. «Что в папках?» Снова спросил Бабкин. «Разве Кубанова вам не сказала?» «Нет». Это действительно было так. Мотя краснела, мычала, но в конце концов выдала, что содержимое папок не ее тайна, и делиться ею она не имеет права. Услышав это заявление, Илюшин уставился на нее с восторгом. Бабкина отчасти разделяла его чувства. Эти двое, Сава и Кувалда, мытарили ее в школе, шпыняли здесь, заставили влезть в номер Крагозина и после этого она печется об их репутации. Бабкин начал понимать, от чего его жена тепло относится к Матильде. «Скажи им», — потребовала Кувалда. У Савушкины не было сил возражать. Она окончательно перестала понимать, что происходит. До вчерашнего дня Любка была убеждена, что мастерски дирижирует своей жизнью. Ее переполнял восторг от самой себя. «Ну, как великолепно она настроила свое бытие! Как безупречно точен оркестр в каждой ноте!» Услышав от перепуганной эмоции, что содержалось в папках Рогозиной, Сова ощутила себя дирижером, у которого перед решающим выступлением вместо виртуозов скрипки оказались слепые балалаешники, а духовые всем коллективом загремели в отрезвитель. Попытка заполучить ключи от номеров, чтобы обыскать их, окончилась полным провалом. Любка так давно не терпела поражений, что оказалась к ним абсолютно не готова. Ракозина наняла частных детективов и раскопала всю нашу подноготную, сказала она, ни на кого не глядя. У меня внебрачные связи с фотографиями. У Иры не внебрачные, но тоже ничего хорошего. «Я брала деньги мимо кассы», — через силу призналась Коваль, у тех, кого тренировала, со всей группы. «Если официально проводить клиентов, мне всего 30% достается, остальное забирает клуб, а так и теткам скидка, и мне выгода». «А что в этом страшного?» — не понял Бабкин. «Прогонит меня», — обреченно сказала Ира, — «пинком под и с позором. Я нашу шифиню знаю, она такое терпеть не будет». «А почему вы решили, что эта информация непременно дойдет до начальства?» — спросил Макар. Сова потянула со стола небольшую серебряную фляжечку. «А там все доказательства на блюдочке с голубой каемочкой», — ответила она за подругу. «Кто-то не поленился получить с четверых эркиных клиенток письменное заявление, мол, платили там-то и столько-то. Это Губанова нам сказала. И про фотографии, где я...» «С любовником», — закончил Сергей. «С любовниками!» — поморщившись, поправила Любка отхлебнула из горлышка. «Одновременно?» — чуть не ляпнул Бабкин, но прикусил язык. «По очереди!» — покосившись на него, иронически ухмыльнулась Любка, заставив сыщика покраснеть. «Хм, значит, Мути случайно зашла в номер Рогозиной?» Задумчиво сказала Илюшина и наткнулась на папки. Одна была открыта, она заглянула, а потом не удержалась и просмотрела вторую. В коридоре она повстречала вас, не смогла сдержать в секрете увиденное, и вы вернулись уже вместе. А папок в номере не было, так?» Любка кивнула, лицо ее исказилось. Губанова клялась, что прошло не больше пяти минут. «Даже если десять, кто-то успел зайти до вас и вынести их». «И мы не знаем, кто это!» — басом выкрикнула Ира. «А главное, зачем? Что будут с ними делать?» «Я спать не могу из-за этого, вы понимаете?» «Коваль?» Любка осадила подругу не столько интонацией, сколько взглядом. «Мы поэтому и остались», — Савушкина открутила крышечку. «Хотели отыскать папки. Ведь не просто так их украли». «А вы не допускаете мысли, что это сама Рогозина их перепрятала?» «Да мы обшарили весь номер, даже под матрасом». На миг у Бабкина зародилась мысль, что... Мотя Губанова изощренно подшутила над кувалдой Савой. Никаких папок нет и в помине. А фотографии и прочие доказательства она выдумала. Но он тут же понял, не без сожаления, что версия не вырисовывается. Как минимум для такой злой шутки Мотя должна была бы сама знать об этой хорошо запрятанной стороне личной жизни Савушкиной и злоупотреблениях Коваль. Ну, как они обе напуганы. Сергей понимал, что обеих женщин страшит не только разоблачение. Одной, прости прощай, работа и репутация, а вторую, похоже, ждет незамедлительный развод. Человека, за которым наблюдают, часто вергает в панику сам факт слежки. Сергей видел взрослых крепких мужчин, которых начинал трясти зверский озноб при известии о том, что супруга или деловой партнер наняли частных сыщиков. А ведь Рогозина основательно подошла к делу. Она собиралась выдать нас. «Эта сука собиралась нас заложить!» Судя по тому, что сова покачнулась, когда встала, она прикладывалась к фляжке уже не первый раз за сегодняшний день. «Это вы ее убили?» Любка и коваль уставились на Макара с невенным видом ждущего ответа. Савушкина вдруг хихикнула. «Если бы... если бы мы ее убили, мы бы забрали папки!»